Экспансия. Аминхотеп I, сын и преемник Яхмаса I, пришел к власти в 1545 году до нашей эры. Некоторые египтологи предпочитают называть его Аминофис, так как обычно не существует расхождения относительно значения египетских слов, но часто возникают разногласия в произношении. Под властью Аминхотепа I Новый характер Египта стал четко проявляться. Его армии проникли далеко в Нубию, восстановив свою власть в тех пределах, как во времена Аминимхета III три века назад. Он также укрепил положение Египта за Синаем и вдобавок направился на запад от Нила. К западу от Египта находится пустыня Сахара, но даже во времена Среднего царства она не была такой сухой и ненаселенной, как в нынешнее время. Прибрежные районы оставались достаточно плодородными, там располагались виноградники, оливковые сады, пасся скот. В те времена там находились даже внутренние оазисы, вокруг которых собирались люди. В последующие века греки колонизировали части африканского побережья к западу от Египта. Из названия, которым особое местное племя называло себя, греки образовали слово «Ливия», и применяли его ко всей Северной Африке, к западу от Египта. Поэтому обитатели оазисов и побережья к западу от Египта известны нам как ливийцы в нашей исторической литературе. Этот регион до сих пор известен под таким названием, и с 1951 года там образовано независимое королевство Ливия. Ливийцы, будучи в расовом отношении похожими на египтян и говорившие на похожем языке, оставались далеко позади них в культурном развитии. Периодический разлив Нила, орошавший поля, был достаточно благодатен, чтобы способствовать развитию большой цивилизации. Ничего подобного не могло произойти в слабой экономике Ливии, где скотоводы были плохо организованы в сообщества, а цивилизация была лишь слабым подобием развитой страны на Ниле. Левийцы охотно совершали набеги на восток на мирные сельскохозяйственные общины вдоль Нила. В период правления гексосов, когда Египет, был ли он завоеван или переживал восстание, был более уязвим, чем когда-либо, рейды левийцев были наиболее разрушительны. Аминхотеп I понимал, что наиболее эффективной защитой было бы систематическое продвижение на запад. Оазисы к западу от Нила так же, как и укрепленные места на побережье, должны были находиться под постоянным контролем египетской армии. Ливийские налетчики, если они вообще собирались нападать, должны были бы приходить из отдаленных поселений, расположенных дальше на западе. Им нужно было бы преодолевать более длинное расстояние, чтобы достичь цели и вернуться. Кроме того, у них на пути теперь встречались бы посты египтян. Риск стал велик, и активность ливийцев поутихла, чтобы такие рейды казались привлекательными. Аминхотеп I успешно осуществил свой план, и новое царство простерло власть Египта во всех направлениях, шире границ Древнего и Среднего царств. Египет влавствовал над Нубией на юге, над Ливией на западе и над ханаанцами на северо-востоке. Приемником Аминхотепа I стал не его сын и даже, очевидно, не член царской семьи. Сейчас кажется маловероятным, что это был узурпатор, поскольку Манифон не назначает им новую династию, а продолжает новым царем и его преемником восемнадцатую династию. Возможно, Аминхотеп не имел сына, и преемником стал его зять, чей законный статус и его членство в династии были зафиксированы благодаря его жене. Как бы то ни было, преемником стал Тутмос I, или Тотмос. Придя к власти в 1525 году до н.э., Тутмас I решительно продолжил политику Аминхотепа. Он продвинулся еще дальше, на юг, достигнув четвертого порога. Таким образом, под его властью Египет владел приблизительно 1920 километрами Нила, огромная территория для такого времени. Однако самые великие подвиги нового фараона были совершены на северо-востоке, где восточные берега Великого Средиземного моря стали теперь частью египетской сферы влияния на три столетия. Ханаанцы, жившие позднее в стране, известной греками как Сирия, создали развитую цивилизацию. Иерихон, расположенный к северу от Мертвого моря, был одним из старейших городов в мире. Его возникновение как сельскохозяйственной общины можно отнести к 7000 году до нашей эры. В то время даже Нил и долина Тигра и Ефрата не имели никаких признаков цивилизации. Но города ханаанцев не имели удобных морских подходов, связывающих их друг с другом. Они оставались отдельными городами-государствами до конца своей истории. По этой причине они никогда не могли соперничать с объединенным Египтом с одной стороны и Вавилонией с другой. За исключением тех редких случаев, когда Египет и Вавилония были одновременно слабы, и они не могли долго поддерживать свою независимость, не могли позволить себе самостоятельно строить собственную империю. Египетские армии бывали в Сирии прежде, а Минимхет III захватил город, некоторые называют его «Шхем» в 160 километрах к северу от границ Синайского полуострова. Яхмас I проник в Сирию в погоне за гексосами – и Аминхотеп I одерживал там свои победы. Тутмос I намеревался достичь большего. Он повел большую армию через Сирию и направился на север к Кархемышу, расположенному на верхнем Ефрате, в 640 километрах к северу от Синайского полуострова. Здесь он установил каменный столб в знак своего присутствия. Египетские солдаты, сыны безоблачной страны на Ниле, были восхищены, когда увидели дождь. Нил падает с неба. Они были также поражены направлением течения Ефрата. Нил течет на север. Таким образом, север значил для них «по течению». Но здесь был Ефрат, река, которая, направляясь на север, течет на юг. Во время господства нового царства в моду вошел новый стиль больших архитектурных сооружений. Ушли в прошлое пирамиды Древнего и Среднего царств. Ни одной новой пирамиды больше не было построено. Вместо этого фараоны стали возводить гигантские столпы и колоссальные статуи. Естественно, в первую очередь внимание было уделено Фивам, столице фараонов XVIII династии. В то время не существовала тенденции стремиться в направлении Дельты или Миридово озера, как это было в период правления фиванских XI и XII династий. Вероятно, Нижний Египет потерял престиж из-за того, что был под властью гексосов, в то время как фивы оставались непокоренными, а затем возглавили освобождение. К тому же большие просторы Нубии, теперь подвластные Египту, сделали расположение фив более центральным, чем это было в ранние века. Тут Тутмос I и его преемники построили большие храмы в фивах. Каждый фараон стремился превзойти своего предшественника в количестве камня и изысканности украшения. Тут Мос I расширил храм в Амоне, в северной части Фив, месте, где находится современный Карнак. В северной части Фив, где сейчас находится Луксор, был построен другой большой и красивый храм. Фивы находились на восточном берегу Нила, на западном берегу возникло большое царское кладбище. Это было необходимо, чтобы предотвратить осквернение тел умерших монархов и разграбление сокровищ, погребенных с ними. Старые методы оказались неудачными, и поэтому Тутмас I попробовал нечто другое. Вместо строительства огромной пирамиды и размещения усыпальницы в центре использовались естественные скальные образования. Шахты уходили глубоко в землю сквозь скалу на склоне, Коридоры, похожие на лабиринт, должны были сбить с толку грабителей, а саркофаги вместе с сокровищами помещали в камеры настолько защищенные, насколько это было возможно, ложными следами и тупиками. Одна могила была в конце концов помещена на глубине 96 метров под землей, и к ней нужно было пройти по запутанным коридорам длиной 210 метров. Тут I был первым, кого похоронили в скале, после него около шести фараонов были погребены таким же образом. Гора, в сущности, стала огромной усыпальницей. Но и это оказалось бесполезным. Извилистые коридоры, изощренные искусственные запахи, скрытые входы, мощные заклинания – все было бессильно. Все усыпальницы, кроме одной, были ограблены в течение всего лишь нескольких десятилетий после погребения. Единственное захоронение, оставшееся нетронутым до наших времен, уцелела только благодаря случайности. Камень из более позднего захоронения закрыл вход, и за 35 столетий никто и не подумал заглянуть за него. Со времени правления Тутмаса I за несколько столетий Фивы стали самым великим и красивым городом мира, к удивлению всех, кто его видел.